Весть разлетается быстрее почты. Так что у китайцев, скорее всего, такая служба в то время тоже была. Слово «пост» — «почта» — происходит от латинского «позита» — «посланный», от глагола «понере» — «посылать». Римская почтовая служба была двух классов. Отправления первого класса доставлялись на лошадях, второго — на запряженных быками повозках. Еще один термин "mail" означающий почтовую корреспонденцию, происходит от старофранцузского «мале» — сумка. Министр почт лорд Личфилд в 1840 году в пух и прах раскритиковал схему Хилла как дикую и иллюзорную, однако начинание удалось и очень быстро приобрело популярность, особенно в годы правления королевы Виктории. Королеве так понравился собственный профиль на черном пенне, что она повелела использовать его на всех последующих выпусках почтовых марок в течение еще 60 лет. Не прошло и года со дня выпуска первой марки, как в Англии появился первый филателист. Молодая женщина объявила в газете Times, что собрала столько марок, что ей хватило оклеить все стены в спальне. Поскольку Соединенное Королевство было первым, государством, официально выпустившим почтовую марку, британские марки имеют уникальнейшую особенность. На них нет названия страны выпуска. Что вы получите в день своего столетия? Телетайпограмму. Поздравительных телеграмм Ее Величества, к сожалению, больше не рассылает. Да и новая услуга не является автоматической. Вам придется подать соответствующую заявку. За время своего правления Елизавета II отправила около 100 тысяч телеграмм столетним юбилярам и более 280 тысяч телеграмм супружеским парам, отмечающим бриллиантовую свадьбу, 60 летия совместной жизни. В 1982 году телеграммы на сухопутной территории Соединенного Королевства были упразднены. На смену им пришли телетайпограммы – которые доставляются на следующий день вместе с обычной корреспонденцией. British Telecom описывает новую услугу как эффективное средство передачи потребителю жизненно важной информации с интеграцией в клиентскую стратегию коммуникации в целом для достижения реальных стоимостных результатов. Звучит заманчиво, не правда ли? В Соединенном Королевстве королева, если ее попросить, Отправляет поздравительные телетайпограммы к столетнему юбилею и каждому дню рождения после 105-го. В Соединенных Штатах вековые юбиляры получают письмо от президента. Сегодняшние долгожители самая быстрорастущая демографическая группа Великобритании. С каждым годом их число увеличивается на 7%. В 2000 году здесь насчитывалось 7 тысяч жителей, возраст которых составил 100 лет или более. По разным оценкам, во всем мире их число составляет сто тысяч человек. К 2050 году оно вполне может вырасти до 2 миллионов. Время — великий учитель, к сожалению, убивающий всех своих учеников. Гектор Берлиос. Согласно книге «Бытия», глава 5, стих 27, предок Ноя Мафусаил прожил до 969 лет. Предполагают, что при переводе в текст вкралась ошибка, лунные циклы перепутались с солнечными, и истинный возраст библейского персонажа был в 13,5 раз меньше. Таким образом, Мафусаил становится обычным дедушкой 72 лет.